Язык словно в раскалянном гарнире, губы присохли к зубам. «Сжайтесь над нею, боги! Пошлите зеваку из толпы с пригоршней воды!» Но ни одна душа не шелохнется и Дария изнемогает от жажды. Не выдержав, она проговорила с мольбой «Воды! Воды!» Не так страшна смерть, как ее ожидание, особенно если человека мучает при этом страшная жажда. Дария в упор посмотрела на Исме Адада, но тот сделал вид, будто не расслышал ее зова. В эту минуту к ней приблизился на бусардар и, раскрыв золотую ладанку, предложил щепоть порошку, которую он всегда носил при себе для утоления жажды. Захватив пальцами щепотку снадобья, Дария всыпала его в рот. «Благодарю, князь, да будет твоя жизнь долгой!» Не успела она договорить, как толпа загудела. На дороге шести, словно ожившее предание, показалась запряжённая четвёркой белоснежных коней с развивающимися гривами колесница тюнфатора. Народ грянул слава Волтосару, хвалу и славу своему царю. Лавину цветов обрушила толпа на колесницу, которую сопровождали всадники и пешие воины. Великий победитель с сдержанным движением поднятой руки этивками благодарил подданных. Лицо волтосара было суровое и надменное, ибо по его понятиям только суровость и надменность ограждают достоинство истинного властелина. Стои подарка и царь произнёс напыщенную речь. Из неё всем сделалось понятно, что страх перед величием царя есть проявление почтительности к нему. Весь Вавилон пришел выразить в союз свои верноподданнические чувства. Но среди собравшихся немало было и безучастно взиравших на тужество. Тех, кто внутренне отвергал его. Слушая царя, они с ужасом думали о том, что нет надежды на избавление от Валтасара, который по-прежнему угрожал народу мечом и кровью. Горечь закрадывала в их сердца. Иные же не на шутку скорбели о том, что Киру... Серьёю милостию могу величадушному, так и не удалось сойти в город. После торжества от лица доблестной армии держал речной бусардар, верховный жрец и смеодат, говорил: "А ты меня, Сагилы, один из становников представлял правящий Синклит". Затем волтосар стал раздавать награды. Первым к царю приблизился на бусардар Для него были приготовлены меч с золотой насечкой и золотая нагрудная цепь с царским гербом. С достоинством владыки, Волтасар молвил, ты храбро сражался и стойко защищал город. Согласно нашим законам, за отвагу в сражениях тебе полагается награда. Царь признает твои заслуги и дарует тебе этот меч. И он опоясал на Бусардара оружием, а также золотую цепь. Он надел ему на шею регалию. Однако именем царя я повелел спросить у богов, кто же победил персов. И боги ей ответили, что Мардук, владыка вселенной. Я же сын богов. Их победа моя победа. Стал быть, победитель персов. Я? Набусардар переменился в лице. Сомнений не было. Царь действует по наущению Эс-Агилы. Опасаясь могущества на Буссардара, жрецы задумали унизить его перед всем народом. Царь заметил перемену в лице на Буссардара, и его тонкие губы дрогнули в усмешке. «Я жалую тебя также», — продолжал он, — «титул великого князя и великого верховного военачальника — быть тебе на третьем месте в государстве, быть тебе самым главным после наших богов и меня». Гневно сверкая глазами, Небусардар в упор смотрел на царя. "И тебе этого мало?" спросил тот лицемерно. "Нет," ответил Небусардар. "Но не приписывай богам бесстрашие воинов, ибо мы не видели богов с мечом или луком в руках защищавших Вавилон. Другого я не могу сказать ни войску, ни народу, который не знает нискрождения. Так «Да кто же по-твоему правит Вавилоном, народ или царь? Обрушился на него Валтасар. Конечно, Вавилоном правишь ты, царь! Кто там? кричал Валтасар. А по симу воля народа, не может быть выше воли царя.